Еще я в Питере с ним как-то виделась, а тут он вдруг предложил довести меня до Москвы. Он к тебе неравнодушен. Да откуда я знаю? Он мне триста лет не нужен. Но тут в конце коридора показался Макар еще с двумя мужчинами. Этот что пониже, из прокуратуры, шепнула Зоя Игоревна. Видать, уже твоего Макара, Манал.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 «Ну, у тебя тут все путем. Сейчас поеду к осплюсь осплюсь и завтра домой. Я тебе говорил, что пишу сценарий сериала?» «Говорил. Тебе это нравится?» «Дело не в том, просто я хочу, чтобы там была такая героиня, такая, как ты. Интересно будет посмотреть. А герой кто? Ты?» «Ну, в общем и целом».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 Насильно мил не будешь, прощай. Ох, как патетично! Не прощая, до свидания. Помни, я всегда буду рада видеть тебя. Ты настоящий друг. Да и вправду, чересчур патетично. Значит, без любви. Все, пока. Он повернулся и почти бегом ушел. Эпилог. Прошло три месяца. Вадим целый месяц пролежал в больнице. Все оказалось не так радужно, как думали вначале. А когда вышел от фирмы, практически остались рушки до ножки. Он был подавлен, непрерывно рассылал резюме, но все что-то не складывалось. — Вадь, ну что ты расстраиваешься? — Все совсем не так плохо у нас, сам подумай. Ты буквально чудом остался жив и практически здоров. Это само по себе повод для оптимизма. Но я не привык сидеть на шее у женщины. Не у женщины, а у жены, и при том очень любящей. Ну и посидишь немножечко, тем более, что скоро я буду сидеть у тебя на шее. «Что ты хочешь этим сказать?» — перепугался он. А я хотела сказать, что беременна, но решила с этим сообщением повременить. Он сейчас только испугается. Ты да ничего, так, сболтнула. Просто сейчас заказами не густо, а кафе мое накрылось вместе с твоей фирмой. Но ничего, Ватька, вот увидишь, все будет отлично. Главное не унывать. Вон Наська, как унывала, а теперь замуж выходит, летает как на крыльях. «Поль, что бы я без тебя делал?» «Без меня? А разве такое возможно?» «Нет, ты права. Без тебя невозможно. Я люблю тебя, Поляша. И я верю, что все наладится. «Да, я совсем забыл. Звонил твой дед, просил перезвонить. А что же он на мобильный не позвонил?» «Хотя да, он терпеть не может мобильников». Алло, дед, ты звонил? Полюшка, ты не могла бы ко мне заехать? Что-то случилось, дед? Ничего плохого не случилось, но я бы хотел тебя видеть. Есть одно маленькое дельце. Заедешь? Хорошо. Завтра с утра тебя устроит? С утра, в твоем понимании, это во сколько? Ну, часов десять. Хорошо, жду с нетерпением. — Ну, что там? — полюбопытствовал Вадим. — Не знаю, — сказал одно маленькое дельце. — Это может быть все, что угодно. — Поляш, а почему у тебя такой сияющий вид? Ведь ничего хорошего сейчас нет. — Нет, так будет. А я просто радуюсь жизни тому, что ты со мной, тому, что дед жив-здоров и опять что-то придумал. — Я счастливая, Ватька! Еще нас перестали таскать на допросы. Это ли не повод для радости? Чудо мое. Иди ко мне. Дед встретил меня с лукавой улыбкой. Как ты, девочка моя! Выглядишь прекрасно! Мне не терпелось хоть с кем-то поделиться своей новостью. Дед! Я сейчас скажу тебе одну вещь, но пока об этом никто знать не должен, даже Вадим. Я весь внимание. Почему ты испугался, дед? Ты скоро станешь прадедом. Полька, радость-то какая! Погоди, а почему Вадим ничего не знает? Или это не его ребенок? Боже, что ты говоришь, дед? Конечно, его! Просто он сейчас без работы и может здорово испугаться. А тебя не тошнит? Ни капельки. Я прекрасно себя чувствую. А какой у тебя срок? Маленький, шесть недель. Да, я вот хотел предложить тебе кофе с перцем чили, но, наверное, не стоит. Не стоит, дед. А где Анфиса Васильевна? На рынок пошла. — Давай-ка, пока мы одни, я отдам тебе то, что тебе прислали. И дед с таинственным видом вручил мне плотный желтый конверт, на котором было написано «Для Полины». У меня ёкнуло сердце. — Это от Макара, да? — Да. — Очень одаренный малый. Он позволил мне прочитать стихи, которые тебе прислал. В конверте лежал листок красивой желтоватой бумаги, на котором было написано стихотворение. А еще в конверте лежала фигурка носорога, другая, не его. Этот носорог был из красного камня и какой-то, я бы сказала, веселый. Я прочла стихи, они так и назывались «Носорог». «Я верю в смерть и в чудо бытия». Я верю в то, что ты меня не любишь. Я верю в Бога, в том, что Он и я одновременно люди и не люди. И ты, и я, и Бог, и носорог, мы все одно. По рассуждению строгом, кто говорит со мною как не Бог, пока я разговариваю с Богом. И жизнь, ведя от первого лица. Вдруг обомру от сладкого испуга. Я лишь момент в дыхании Творца, Я лишь сегмент магического круга. Вся жизнь моя ⁇ летучий материал, вершащийся фигурой мироздания. Творца смертельно самосозерцание и беспощадный опыт и кристалл растет. И все ж для эпилога неплохо бы разделаться с тобой за нас с тобой, за жизнь, за носорога. «Полька, ты поняла, при чем здесь носорог, а?» «Поняла, дед, но...» «Но это не мое дело, да?» «Это просто оберег. Он прислал мне оберег. Хотел, чтобы я взяла его носорога, но я отказалась». И вот он мне прислал другого. И тут зазвонил мой мобильник, Вадим. Поляша, ты не поверишь, я нашел работу. Мне только что позвонили. Я буду работать в московском филиале той датской фирмы, которая меня приглашала. Поляша, я так счастлив! Я прижала к губам маленького красного носорога, Кажется, он уже начал меня оберегать. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.